За Россию или против коммунистов? В долгие бессонные ночи я слушал победные сводки Совинформбюро. Но вместе с гордостью за Россию чувство вины перед ней мучительно охватывало меня. Я был виновен перед ней в том, что неверно, грубо и неумно судил о ее судьбе. Что столько лет со многими другими играл на руку злейшим ее врагам. Любимов, эмигрантский журналист. начало великой отечественной войны поставила эмигрантов перед очень жестким и непростым выбором а за кого ребятассия в верности которые выклялись все эти годы ведет смертельную войну и ведет ее под руководством ненавистных коммунистов выбор был разным еще 21 мая 1941 года глава ровс в германии генерал-фон лампы послал письмо главнокомандующему сухопутными войсками вермахта генерал фельдмаршал фон браухичу лампы просил использовать русских белогвардейцев в войне против ссср 3 августа то есть уже после начала войны фон лампы заявил надеюсь что немцам мы понадобимся бывший белый партизан генерал шкуро высказался еще лучше Я, облеченный высоким доверием руководителя СС, громко призываю вас всех, казаки, к оружию и объявляю всеобщий казачьей сполох. Поднимайтесь все, в чьих жилах течет казачья кровь, все, кто еще чувствует себя способным помочь общему делу. Дружно отзовитесь на мой призыв, и мы все докажем великому фюру и германскому народу, что мы, казаки, верные друзья, вы в хорошее время и в тяжелое. Наиболее полно отразил эти настроения архимандрит Иоанн Шаховской, впоследствии епископ Сан-Франциский. 29 июня 1941 года в газете «Новое слово» он приветствовал нападение Германии на СССР. Кровавая операция «Свержение третьего интернационала» поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу, Лечь под его хирургический нож тому, кто болен, не зазорно. У каждого народа есть свои качества и дары. Операция началась, неизбежны страдания ею вызываемые. Но невозможно было проведению далее выжидать свержения безбожного интернационала рукою сосланных и связанных на всех своих местах русских людей. Невозможно было доле ждать, что за эту задачу возьмутся те так называемые христианские правительства, которые в недавней испанской борьбе были и материально-идеологически не на стороне защитников христианской веры и культуры. А и закрепощенные по лагерям с заводом и колхозом русские люди были бессильны подняться против международной атеистической силы, засевшей в Кремле. понадобилась профессионально-военная, испытанная в самых ответственных боях, железно-точная рука германской армии. Ей ныне поручено сбить красные звезды со стен русского Кремля. И она их собьет, если русские люди не собьют их сами. Эта армия, прошедшая своими победами по всей Европе, сейчас сильна не только мощью своего вооружения и принципов, но и тем послушанием высшему зову, проведением на нее наложенному сверх всяких политических и экономических расчетов. Сверх всего человеческого действует меч Господень. Новая страница русской истории открылась 22 июня, в день памяти всех святых, в земле русской просиявших. Неясно ли это даже для самых слепых знамение того, что событиями руководит высшая воля, В этот чисто русский и только русский праздник, соединенный со Днем Воскресения, началось исчезновение демонских криков интернационала «Земли русской». Внутреннее воскресение зависит от сердца человеческого. Оно подготовлено многими молитвами и терпеливым страданием. Чаша исполнена до краев. Великое землетрясение начинает колебать основание темницы и скоро у всех узы ослабеют». Дейян 16.26 Скоро, скоро русское пламя взовьется над огромными складами безбожной литературы. Иван Великий заговорит своим голосом над Москвой, и ему ответят бесчисленные русские колокола. Это будет Пасха среди лета, о которой сто лет тому назад в прозрении радостного духа пророчествовал великий святой русской земли преподобный Серафим. Лето пришло. Близка русская Пасха. Если отвлечься от христианского словоблудия, то мотивы вполне понятны. Это желание отомстить. Лелеемые многие годы ненависть просто мешала соображать. Надо сказать, что многие деятели Русской Православной Церкви за рубежом РПЦЗ сочувствовали фюру Еще 12 июня 1938 года митрополит Анастасий Грибановский обратился к Гитлеру с благодарственным адресом, где писал «Лучшие люди всех народов, желающие мира и справедливости, видят вас вождя в мировой борьбе за мир и правду. Мы знаем из достоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под этим рабством, ожидающий своего освобождения, постоянно возносит к Богу молитвы, чтобы он сохранил вас и дал вам посильную помощь. У сегодняшних защитников-предателей есть такой аргумент. Дескать, они рассчитывали, что после разгрома большевиков Россия возродится. Когда-нибудь. Но так ли это? Вот генерал Краснов. В начале войны он носился с популярной среди эмигрантских ультра -идеей. что после начала войны в советском тылу начнется восстание, и в результате на той территории, которую не оккупируют немцы, возникнет нечто вроде французского правительства маршала Петена, более известного как правительство Виши, которое заключит мир с немцами, приняв все их условия. Заметим, что в этом случае пришлось бы заключать мир и с японцами, тоже на их условиях, но это уже мелочи. Как оказалось позже, Краснов думал совсем не об этом, Вот его обращение, опубликованное летом 1942 года, то есть когда никаких иллюзий по поводу того, что несут немцы нашей стране, уже не было. «Казаки, помните, вы не русские, вы казаки, самостоятельный народ. Русские враждебны вам. Москва всегда была врагом казаков, давила их эксплуатировала. Теперь настал час, когда мы, казаки, можем создать свою независимую от Москвы жизнь». «Вот так». И где тут Россия? Краснов попросту возвратился к своим идеям 1918 года — получить собственный кусочек территории под отеческим покровительством Германии. Кстати, план «Барбаросса» предусматривал такой вариант. Предусматривали немцы и возможность попыток самостоятельных телодвижений русских формирований, поэтому все эти части очень плотно опекались СД. Так что первая попытка сделать хоть что-то, что не понравилось бы немцам, стала бы и последней. Краснов не знать об этом не мог. Но тем не менее. Заметим, что красновские формирования на фронте особо не прославились. В конце 1942 года они были вообще убраны с территории СССР. Правда, тут сыграла роль организованная судоплатовым операция по дискредитации перед немцами казачьего руководства. Потом казачки Краснова занимались карательными операциями против партизан в Югославии, где прославились разухабистым грабежом. Но они все придерживались подобных взглядов, тем более что иллюзии по поводу неизбежного восстания против большевиков рассеялись очень быстро. Конечно, Красная Армия в 1941 году терпела страшные поражения. Однако по сравнению с Францией, которая рухнула в шесть недель, это была иная война. Многими ее начало несколько прочистило мозги. Рухнул базовый тезис о миграции, что большевики держатся на голом насилии, а народ только и мечтает о том, чтобы свергнуть красную власть. Например, Шульгин до войны придерживался типичных для его среды взглядов. Пусть только будет война, пусть только дадут русскому народу в руки оружие, он обернет его против ненавистной ему советской власти, и он свергнет ее. Но уже осенью 1941 года для него стало ясно, что своей родиной эти люди считают Советский Союз, а Советскую власть считают своей властью. Стоит привести еще один малоизвестный эпизод. В начале 1943 года генерал Власов озаботился следующей проблемой. Он рассчитывал привлечь в РУА эмигрантов, но понимал, что для них он не авторитет. Нужно было громкое имя – В поисках такового он нанес визит князю Феликсу Юсупову, участнику убийства Распутина. Тот через своего лакея велел передать, что с предателями Родины разговаривать не о чем. Вроде бы не такой уж большой героизм, но Юсупов был уже пожилым человеком, а гестапо имелось и в Париже. Некоторые мигранты пошли дальше и включились в активную борьбу. К примеру, бывший полковник генерального штаба Махин, В годы Гражданской войны он воевал против Красных в составе армии атамана Дутова. Правда, с колчаковской властью у полковника отношения не сложились, и он убыл в эмиграцию, оказавшись в итоге в Югославии. В апреле 1941 года, то есть еще до начала войны Гитлера с СССР, Махин ушел в горы к партизанам, где, используя свой опыт, немало сделал для организации партизанского движения. Он состоял советником при штабе Иосифа Брос Тита. Что забавно, потому что Тита во время Гражданской войны воевал на Восточном фронте на стране Красных. Впоследствии Махин был награжден Орденом Ленина и одной из высших наград Югославии – Орденом Белого Орла. Западнее столь ярких имен не было. Но стоит учитывать, что вообще движение сопротивления в Западной Европе было слабеньким. Точнее, что-то серьезное оно стало из себя представлять лишь в конце 1943 года, когда все уже было ясно. Но можно вспомнить княгиню оболенскую которая занималась вербовкой добровольцев для армии де голля и в конце концов попалась. Арестованный с ней Носович, дочь сенатора Российской империи, которой удалось выжить, рассказывала. Допрашивали нас пять гестаповцев с двумя переводчиками. Играли они главным образом на нашем эмигрантском прошлом, уговаривали нас отколоться от столь опасного движения, шедшего рука об руку с коммунистами. На это им пришлось выслушать нашу правду. Вики, имеется в виду Аболенская, подробно объяснила им их цели уничтожения России и славянства. «Я русская, жила всю свою жизнь во Франции, не хочу изменить ни своей родине, ни стране, приютившей меня. Но вам, немцам, этого не понять». А Болинская была казнена. Флейшер, выпускник кадетского корпуса, оказавшийся в эмиграции в 17 лет, участвовал в организации побегов советских пленных и переправке их партизанские отряды. Другой участник сопротивления, Каляскин, писал о нем. Этот честный, смелый человек помогал своим соотечественникам бежать на волю и снабжал их всем необходимо, включая оружие. Впоследствии Флейшер вернулся в СССР. В начале этой главки я упоминала о высказывании иерархов РПЦЗ, но не все священники, оказавшиеся в эмиграции, были такими. Интересная биография Экзарха. Примечание. Экзарх – старший епископ отдельного церковного округа Экзархата, расположенного за пределами страны основной юрисдикции данной поместной церкви Патриархата. Православной церкви в США митрополита Вениамина. Он являлся убежденным противником советской власти. Так, в 1921 году он стал одним из организаторов Карловацкого собора. Это было чисто политическое мероприятие. На Карловацком соборе было принято решение от лица Русской Церкви о восстановлении монархии и призыв Генуэзской конференции о блокаде большевицкой России. Результатом этого стало резкое усиление гонений в Отечественной Церкви. Причем всех арестованных в первую очередь спрашивали об их отношении к деяниям Карловацкого собора. Отец Даниил Сысоев. Фактически этот собор расколол православную церковь. Однако впоследствии Вениамин объявил о своем подчинении московской патриархии. Когда началась Великая Отечественная война, он обратился к верующим с патриотическим посланием, участвовал в работе комитетов по сбору пожертвований, разъезжал по стране, выступая с речами и проповедями. И, наконец, приведу выдержку из открытого письма Деникина. Бывший командующий РОВС занимал в эмиграции своеобразную позицию. Он, оставаясь непримиримым антикоммунистом, уже со второй половины 30-х годов стал подчеркивать, что Запад выступает против России, а не против СССР. И уж тем более не поддерживал идею об участии в войне против своей страны. Очень показательный документ. Начальнику Русского общевоинского союза генералу Архангельскому началась война. Вы отдали приказ 1 сентября 1939 года Чины Ровса должны исполнить свои обязательства перед страной, в которой они находятся, и закинувать себя с лучшей стороны, как подобает русскому воину. Что касается принявших иностранное подданство, это дело их совести. Но призывать служить одинаково ревностно всем и друзьям и врагам России – это обратить русских воинов-эмигрантов в ланскнехтов. Советы выступили войной против Финляндии. Вы, в интересах якобы русского национального дела, предложили контингенты Ровса Манергейму. Хорошо, что из этого ничего не вышло. Ибо не могло быть национального дела в том, что русские люди сражались бы в финляндской армии, когда финская пропаганда каждодневно поносила не только большевиков и СССР, но и Россию вообще и русский народ. А теперь уже нет сомнений в том, что при заключении перемирия ваши соратники, соблазнившиеся вашими призывами, были бы выданы советом головой, как выдают теперь власовцев. Допустим, что это были ошибки. Всякий человек может добровольно заблуждаться, но дальше уже идут не ошибки, а преступления. челобитие ваши и начальников отделов РОВСа, О привлечении чинов его на службу германской армии после того, как Гитлер, его сотрудники и немецкая печать и во время войны и задолго до неё высказывали свое презрение к русскому народу и к русской истории, открыто проявляли стремление к разделу и колонизации России и к физическому истреблению ее населения, такие челобитные иначе как преступными назвать нельзя». Пропаганда Ровса толкала чинов Союза и в немецкую армию, и в иностранные легионы, и на работу в Германию, и в организацию Шпеера, вообще всюду, где можно было послужить потом и кровью целям, поставленным Гитлером. Уже 23 апреля 1944 года, когда не только трещали все экзотические легионы, но и сама германская армия явно шла к разгрому, вы еще выражали сожаление. Даже к участию в голубой испанской дивизии не были допущены белые русские. Для нас это было горько и обидно. Но самое злое дело — это Шуцкор, корпус, сформированный немцами из русских эмигрантов, преимущественно из чинов Ровса в Югославии. Он подавлял сербское национальное восстание против немецкого завоевания. Тяжело было читать растопчинские афиши главных вербовщиков и ваше горячее пожелания всем сил и здоровья для нового подвига и, во всяком случае, для поддержания зажженного генералом Алексеевым света в пустыне. Должно быть, праведные кости генерала Алексеева, покоящейся на сербской земле, перевернулись в гробу от такого уподобления. У вас не могло быть даже иллюзии, что немецкое командование пошлет шутскор на Восточный фронт. ибо оно никогда такого обещания не давало. В результате почти весь Шуцкор погиб. Погибло и множество непричастных русских людей не только от злодейства чекистов, но и благодаря той ненависти, которую вызвали у населения Югославии недостойные представители нашей эмиграции. Русскому имени нанесен был там жестокий удар. Правда, в 1944 году вы охладили Шуцкору, из которого стали уходить здоровье и хорошие элементы, но было уже поздно. Ваши устремления направились на Руа, или так называемую армию Власова. И в то время, как несчастные участники ее, попав в тупик, проклиная свою судьбу, только искали способов вырваться из своей петли, вы с сокрушением писали «Нас не только не допускают в Руа, но во многих случаях даже ограничивают наши возможности общения с ними». Теперь, в свете раскрывшихся страниц истории, невольно встает вопрос, что было бы, если бы все призывы руководителя Ровса были услышаны, если бы все намерения их были приведены в исполнение. Только недоверие к нам немцев и пассивное сопротивление большинства членов Союза предохранило их от массовой и напрасной гибели. Вот те мысли, которые были высказаны мною на закрытом собрании, по возможности щадя вас, и которые, по словам генерала Ионова, начальник отдела РОВСа в Северной Америки, вызвали общее негодование лучшей части белого воинства против генерала Деникина. Позвольте мне не поверить ни вам, ни генералу Ионову. После четверти века небывалых в истории испытаний уцелевшее русское воинство, раскиданное по всему земному шару, в большинстве своем и в лучшей части сохранило русский дух и русское лицо. «Ваше превосходительство, когда-то, в роковые дни крушения Российской империи, я говорил, берегите офицера, ибо от века и доныне он стоит верно и бессменно на страже русской государственности. К вам и к тем, что с вами единомышленные, эти слова не относятся». Деникин. Деникин знал, о чем писал. И после этого кто-то плачет о судьбе Краснова, Шкуро, Штефана и прочей подобной сволочи.